Так хорошо умеет пить с лакеями. Но она тут же раскаялась. Имела ли она право после всех услуг, оказанных ей Карлом, считать его ниже себя и своих друзей? Что касается рыцаря, то по всей вероятности он только для того и искал общество этого преданного слуги, чтобы пораспросить о ней. Болтовня Карла подтвердила ее предположение. «Ах, сеньора, сеньора», — простодушно сказал он, — «этот достойный молодой человек безумно вас любит. Для вас он готов на преступление, даже на низость». «Боже, избави!» — ответила консуэла, которой сильно не понравились эти выражения, хотя, разумеется, Карл не понимал хорошенько, что говорит. «Не можешь ли ты объяснить мне, Карл?» — добавила она, чтобы переменить разговор. «Почему меня держат здесь в заперти?» — Увольте, сеньора, если бы даже я и знал это, то скорее откусил бы себе язык, чем сказал вам. Ведь я дал рыцарю честное слово не отвечать ни на один ваш вопрос. Очень тебе благодарна, Карл. — Значит, ты больше любишь рыцаря, чем меня? — Но уж нет, этого я не говорил. Но раз он доказал мне, что все это делается для вас же самих, я обязан вам служить, даже не слушая с вас. «А каким образом он доказал тебе это?» «Не знаю, но уверен, что это правда. И еще он приказал мне, сеньора, запирать вас, следить за вами, ну, словом, держать вас под замком до тех пор, пока мы не приедем на место. Так мы не останемся здесь? Сегодня же ночью мы снова двинемся в путь. Теперь мы будем путешествовать только по ночам, чтобы не утомлять вас, и еще по каким-то причинам, но я их не знаю». И все это время ты будешь моим тюремщиком? Именно так, сеньора. Я поклялся на Евангелии. Господин рыцарь, я вижу большой шутник. Ну что ж, я согласна. Лучше уж мне иметь дело с тобой, Карл, чем со Шварцем. «И я лучше устерегу вас, чем он», — с добродушным смехом ответил Карл. «А для начала, сеньора, пойду приготовлю вам обед. Но я не голодна, Карл, этого не может быть. Вы должны пообедать, и пообедать как можно лучше, такова инструкция». «Да, да, такова инструкция, как говорил папаша Шварц. Если ты хочешь подражать ему во всем, не принуждай меня есть». Он бывал очень доволен, когда брал с меня деньги за вчерашний обед, до которого я не дотронулась, и который он добросовестно оставлял мне на следующий день. Ну что ж, он зарабатывал деньги. Со мной будет по-другому. Деньги — это дело господина рыцаря. Уж этот-то не скуп. Золото так и течет у него между пальцев. Хорошо, если он богат. Не то его капиталы скоро иссякнут. Консуэлла... Велела принести свечу и прошла в соседнюю комнату, чтобы сжечь свое письмо. Но она напрасно искала листок. Он исчез. Через несколько минут опять появился Карл. Он принес консуэла письмо, написанное незнакомым почерком. Вот его содержание. Я... Расстаюсь с вами, и, быть может, никогда больше вас не увижу. Я отказываюсь от трех дней, которые мог бы еще провести рядом с вами, от трех дней, которые, может быть, никогда не повторятся в моей жизни. Я отказываюсь добровольно. Я должен это сделать. Наступит день, когда вы оцените святость моей жертвы. Да, я вас люблю, я тоже люблю страстно, И, однако же, я знаю вас не больше, чем вы знаете меня. Поэтому не питайте ко мне никакой признательности за то, что я для вас сделал. Я повиновался тем, кто стоит выше меня. Я выполнял возложенную на меня обязанность. Забудьте обо всем, кроме моей любви к вам. Любви, которую я могу доказать только тем, что расстаюсь с вами. Эта любовь столь же неистова, сколь почтительна. Она будет столь же длительно, сколь внезапно и безрассудно было ее возникновение. Я почти не видел вашего лица, ничего не знаю о вашей жизни, но чувствую, что душа моя принадлежит вам и притом навсегда. Даже если бы оказалось, что ваше прошлое так же запятнано, как чисто ваше чело, я не стал бы меньше любить и уважать вас.